Глава 46 Лорелия. Ее мальчик поправился очень быстро. Чудо, мастерство здешней знахарки или драконьей кровь. Лори старалась не искать причины. Просто радовалась, наблюдая, как малыш тихонько посапывает в колыбели. Для трехнедельного младенца он уже заметно окреп и даже подрос. Она боялась подумать, что в большей мере сын походит на своего отца и продолжит так же стремительно расти, как развивался в ее утробе. В таком случае скрыть его происхождение будет практически невозможно. Мальчик нахмурился во сне и заворочился. тш -ш. Лори провела кончиком пальца между черными бровками и чуть качнула колыбель. Уснул совсем недавно, просыпаться еще очень рано. Но, видно, ему что-то снилось, и выныривать из своей личной сказки он совершенно не собирался. Она еще не придумала, как его назвать. Слишком мало времени было на раздумье, и осознание своего нежданного материнства. К тому же подходящее имя никак не находилось. В дверь постучали, неуверенно и тихо, словно боясь передумать. С трудом отлепив взгляд от безмятежного личика ребёнка, пошла открывать. В столь поздний час к ней могла прийти лишь Аделла. Хотя с самого появления Лори в замке им не удалось поговорить по душам. Сначала она была слишком измучена путешествием, затем не отходила от постели больного сына, а потом накатило осознание того, что сестра замужем за человеком с первой встречи, поселившимся в ее сердце. Едва ада оказывалась рядом, оно болезненно жалось в комочек и, казалось, переставала стучать. Ведь все, что не давало ей сдаться в плену узор Тура, в один миг оказалось разбитым на сотни мелких осколков. С Йоргом они никогда не смогут быть вместе. Лори ни за что не расколет счастье сестры. Взявшись за металлическую ручку, ненадолго замерла. По ту сторону ничего не было слышно, да и стуков больше не раздавалось. Может, вечерний гость вздумал уйти? Какой-либо страх отсутствовал. После плена вряд ли найдется что-то, способное ее напугать. Решив все же проверить, открыла. Грудь палила изнутри. Йорк? По инерции отступила на шаг, словно ее оттолкнула горячая волна. После разговора в его кабинете они больше не встречались. То ли был занят, то ли намеренно избегал. Но такое положение дел вполне устраивало. К чему тревожить душу и лишний раз бередить открытые раны? Боялся разбудить. Знал, что в это время укладываешь сына в колыбель. Они ни разу за две недели не пересеклись. А он знает режим ее дня? Спрашивать ничего не хотелось. Углубляться в собственные мысли и чувства тоже. Если бы она слепо повиновалась им, как много уже успела бы натворить? Например, сейчас не стояла, как вкопанная, загипнотизированная взглядом серебристых глаз, а уже таяла бы в его объятиях и целовала эти плотно сжатые губы. Сглотнув ком в горле, наконец опустила взгляд, осматривая одежду Йорга. Остановилась на дорожном меховом плаще, похожем на тот, в котором он явился в Терлин выбирать невесту. Тогда показался огромным северным медведем с человеческим лицом. И даже оно было отмечено жутким шрамом, придавая внешности какую-то первобытную дикость. Потом поняла, как ошибочно оказалось первое впечатление. И сейчас даже представить его не могла без этих ожогов и общего сурового вида. «Ты собрался уезжать?» «Напротив, недавно вернулся. Но завтра снова в путь. Я обещал помочь и в последние дни занимался этим вопросом. Нашел безопасное для вас место в пограничном городе Батшейти. Это замок, купленный мной несколько лет назад». Там тебя никто не побеспокоит. Я полностью его подготовила. Осталось только въехать и жить». Лори опешила. Она не думала, что Йорк решит ее проблему так скоро. «Я...» «Йорк, спасибо огромное». Осеклась, кинув взгляд на колыбель и поторопилась выйти. Тихонько прикрыла за собой дверь. «Ты не представляешь, как много это для меня значит». Последние слова проговорила почти шепотом, вдруг осознав, что стоит слишком близко. Но что может произойти? Если выразить благодарность коротким объятиям, небеса не рухнут на землю. Решившись, подалась навстречу, порывисто обнимая и на мгновение прижимая щекой к его груди. Тут же поторопилась отстраниться, но не вышла. Сильные руки сжали в крепкий кокон. Лба коснулись горячие губы. Сердце ухнуло к ногам. Дыхание перехватило от накативших чувств. Она зажмурилась, понимая, что по щекам текут слезы. безысходности, тоски, разрывающей на части душевной боли. Если б только могла наплевать на всех и все, пройти по головам и чужим судьбам, сделать так, как хочет душа. Если б на месте Аделлы была другая, Лори так и поступила. «Тебе нужно собраться. Там, куда полетим, будет все необходимое, но в дороге понадобятся теплые вещи». «Полетим?» Она, наконец, отстранилась, подняв глаза. Он ответил не сразу. Скользнул взглядом по ее лицу, обхватил ладонями. Стер большими пальцами влажные дорожки со щек. «Ты не передумала?» «Останься со мной, Лори. Все решаемо. Мы найдем выход». Качнула головой, не в силах сказать «нет» вслух. Отошла на шаг. Что ж... Он уронил руки. «Да, придется полетать. Пойдем, я познакомлю тебя с твоим левионом и научу сидеть в седле». «Ох, мне кажется, это невыполнимо». «Я же с младенцем, какие могут быть полёты? Йорк, лучше я пройду этот путь пешком. Смогу уж, поверь. Не волнуйся, для тебя сделали особое седло. И неужели думаешь, что я позволю тебе брести пешком по снежной пустыне?» Она обернулась, раздумывая, как быть сыном. Оставить его одного даже спящим не могла. Йорк словно прочел мысли. «С ним побудет нянька. А вот, кстати, и она». Из-за поворота вышли две женщины. Одна из них несла какие-то вещи. Когда они приблизились, Лори поняла, что служанка держит меховой плащ. «Миледи?» — они склонили головы в приветствии и не поднимали глаз, пока Йорк не заговорил. «Это тебе». Забрал плащ, раскрывая и помогая Лорелли одеться. Затем слегка махнул ладонью, отпуская служанку. Оставшаяся, по всей логике, была нянькой. Ей он указал на дверь, и она без единого слова скрылась в комнате. Видно, все поручения он раздал заранее, так как непонимание или каких-либо вопросов не поступило. Все это молчаливое повиновение пускало холодок по спине. Будто они наизусть знали, что означает то или иное движение или выражение лица принца, и спешили выполнить беззвучные приказы. В родном замке было совершенно по-другому. Папа всегда громко прикрикивал на слуг и не стеснялся в выражениях. «Теперь можем со спокойной душой отправиться в стойло к левионам. Их час назад покормили». «Скоро улягутся спать, дабы набраться сил перед полетом». Они двинулись вперед по узкому коридору к повороту, за которым только что скрылась служанка. Лори с трепетом гадала, сможет ли преодолеть страх перед величественными и опасными птицами, приблизиться к одной из них, коснуться ее перьев. О том, что придется взобраться ей на спину, она старалась даже не думать.